Часть шестая. Составление заклинаний. Почему заклинания работают? С тех пор, как люди открыли для себя магию, они начали пользоваться заклинаниями. И это неспроста. Весь видимый и невидимый мир состоит из вибраций. Великие маги прошлого и настоящего утверждали, что природа этих вибраций – звуковая. Всю на свете материю и энергию можно представить и в виде звуковой волны. Воздействуя звуками, организованными в определенной последовательности, ведьмы и маги влияют на окружающий мир, подчиняют себе обстоятельства, исполняют желания и решают проблемы. Человеческая речь сама по себе – сильнейшая магия. К сожалению, люди об этом не задумываются и пользуются словами совершенно бездумно. Но ведьмы прекрасно знают о том, какую силу несет в себе слово. Ведьма может даже не произносить заклинания, а просто подумать его, и оно сработает. Слово работает, даже если оно не произнесено. Представьте себе, какой мощью обладает слово, сказанное вслух. Заклинания в современной магии. За многие тысячелетия магическая наука накопила бесчисленное множество заклинаний. Некоторые из них уже устарели, просто в силу того, что многих вещей, с которыми работали эти заклинания, уже не существует в природе. Изменилась и сама жизнь. Технический прогресс сделал бессмысленными многие магические действия. Но это не значит, что магия умерла. Напротив, магия сейчас сильна, как никогда, потому что она освободилась от решения многих практических задач. Теперь ведьмы направляют магическую силу на то, чтобы подстраивать обстоятельства под себя, привлекать нужных людей улучшать отношения с окружающими. Поэтому бесполезно читать старинные трактаты по магии, разве что в образовательных целях. Каждая ведьма сейчас составляет свои заклинания. Современные заклинания отличаются от старой магии тем, что очень просты и понятны. Природная ведьма всегда идет кратчайшим путем и тратит минимум магической энергии. Поэтому в своих заклинаниях она четко сообщает о том, что ей нужно. Ритм – основа заклинания. Неважно, на каком языке ты разговариваешь, магические заклинания существуют в любом человеческом языке, потому что магия разлита во Вселенной. Все на свете состоит из звуковых вибраций, так что не имеет значения, из каких букв складывается твое заклинание. Главное в заклинании – ритм. Не существует какого-то единого ритма, для правильного составления заклинаний. Каждая ведьма ориентируется только на свой собственный ритм. Это может быть ритм тела, дыхание, пульса или общий ритм ее жизни. Стремительная, быстрая, активная по жизни ведьма составляет очень быстрые заклинания. А ведьма, которая все делает основательно и не торопясь, создает такие же основательные и неторопливые заклинания. Составление заклинаний – Само по себе магия. Когда мы учимся составлять заклинания, мы проникаемся природой звука. На уровне интуиции начинаем понимать, как он работает. Мы буквально всем своим существом ощущаем, как изменяются вибрации пространства от наших попыток сочинить собственное заклинание. Как работать с ритмом заклинаний? Прежде всего выясни, какой ритм характерен для тебя. Достань свой ведьминский дневник и опиши себя в нескольких словах. Этот словесный портрет много расскажет о том, в каком ритме ты живёшь. Проанализируй каждое слово, постарайся прочувствовать его. Например, если ты пишешь о себе, что ты позитивная, дружелюбная, общительная, то, скорее всего, у тебя активный ритм жизни. Значит, и твои заклинания должны быть активными. Если же ты охарактеризовала себя как старательную, усидчивую, надёжную, таким же основательным и крепким должен быть и ритм заклинания. Задумчивые, мечтательные натуры составляют медленные, плавные заклинания, а у ярких и страстных заклинания выходят порывистыми и горячими. Пример составления заклинания. Ритм зависит от количества слогов в словах и строчках от длины слов и их окончаний. Старайся, чтобы в твоем заклинании были строчки, которые совпадают по количеству слогов. Если у тебя всего две строчки в заклинании, они должны содержать одинаковое количество слогов. Если три и больше, то совпадать должны через одну, то есть первая с третьей и пятой, вторая с четвертой и так далее. Приведу в пример свое заклинание «Ритма жизни». «Любви проникающая сила», «Космоса вечность», «Свобода», «Движение счастье, «Радость» и «Честность». Как видите, в этом заклинании у первой и третьей, а также у второй и четвертой строки, одинаковое количество слогов. Длина слов в моем заклинании средняя. Таков же и мой ритм жизни. Я живу достаточно активно, но никуда не спешу, прежде чем что-то сделать». Я продумываю свои шаги. Каким будет твое личное заклинание ритма жизни? Решать только тебе. Но составить его нужно непременно. Для ведьмы это заклинание — скорая помощь на все случаи жизни. Когда у меня что-то не получается, я расстроена или нахожусь в стрессовой ситуации. Я читаю именно это заклинание. Оно помогает мне настроиться на свою природную волну, на свой ритм и жизнь начинает меняться к лучшему. Практика заклинания ритма жизни. После того, как ты составила свой словесный портрет и определила свой жизненный ритм, можешь приступать к составлению заклинаний. Сначала запиши несколько слов, которые для тебя характеризуют все самое важное в жизни. Это может быть любовь, красота, щедрость, творчество, богатство. Все, что угодно. Затем вчитайся в них и подумай, соответствуют ли эти слова твоему ритму жизни. Быть может, они для тебя слишком медленны или же наоборот стремительны. Подбери к этим словам синонимы нужной длины. Составляя заклинания, ориентируйся на ритм. Если твое заклинание состоит всего из одной строки, то правило такое. Первое и последнее слово должны иметь одно и то же ударение и иметь одинаковое количество слогов. Вот пример такого заклинания. Гармония жизни, души сияния. Слова «гармония» и «сияние» имеют ударение на второй слог и состоят из четырех слогов. Как видишь, все просто. Твори. Заклинания – анаграммы. Есть один вид заклинаний, который родился в Средневековье но актуален он и в наши дни. Это заклинание с использованием анаграмм. Анаграмма – это слово, образованное из другого слова с помощью перестановки букв. Например, отвар – автор, колба – бокал, кулон – уклон. Как видишь, принцип очень простой и понятный. Составление анаграмм – очень увлекательное занятие само по себе. Но анаграммы используются в магии неспроста. Дело в том, что анаграммы имеют особый ритм. Он как бы состоит из двух видов вибраций, имеющих разный заряд. Между этими зарядами создается мощнейшее магическое поле, которое усиливает любое заклинание. Вот, например, заклинание для исполнения желаний. «Мой каприз. Будь приказ». Работает оно так. Я загадываю желание, представляю себе то, что я хочу получить, а затем произношу заклинание, обращаясь к невидимым силам природы. Не все ведьмы имеют способности к языку, к словотворчеству. Бывает, что начинающим ведьмам трудно придумать такую анаграмму, которая имела бы подходящий к заклинанию смысл. Поэтому начинать нужно с простой перестановки букв и слогов даже если получится полный абракадабра. Кстати, это тоже магическое слово. Все равно анаграмма будет работать. Ведь для магической энергии не так важен смысл, как звуковая вибрация, ритм и то поле, которое образуется между словами. Практика составления анаграмм. Для примера возьмем слово «весна». Переставим буквы. У нас могут получиться такие слова. «Снави». Евнас, Санев, Насев, Севан. С каждым из этих слов можно составить заклинание. Для практики возьми одно простое слово и запиши все варианты, которые могут получиться из этих букв и слогов. Затем выбери то, что тебе нравится больше всего, и составь свое заклинание. С анаграммой к слову «весна» может получиться такое заклинание. В жизни царит весна, в душе звучит. Синва. Так как в моём языке не существует слова синва, я имею право назначить ему любой смысл. Пусть это слово означает прекрасную музыку. Значит, я составила заклинание весеннего настроения. Поняла, что нужно делать? Твори. Заклинания, амулеты. Есть заклинания, которые не произносятся, а пишутся на кусочки бумаги или кожи и служат в качестве амулета. Такие заклинания можно вышивать на одежде, рисовать на украшениях, браслетах и ожерельях. Знаменитое «Кольцо всевластия» тоже представляет собой пример такого заклинательного амулета. Заклинания амулеты, как правило, служат в защитных целях. Они могут также усиливать энергетику их владельца. Такие заклинательные амулеты можно делать как для себя, так и для других людей. Если ты решишь сделать для кого-то подобный амулет, то помни важное правило. Человек должен тебя об этом попросить. Нельзя дарить амулеты без просьбы. В лучшем случае они не будут работать, а в худшем – навредят своему владельцу. Как сделать заклинательный амулет? Самый простой способ создать амулет с заклинанием – составить заклинание и написать его на каком-либо предмете. Единственная тонкость, которая тут есть. Ритм заклинания должен соответствовать стихии предмета. Стихия воды – задумчивый, медлительный ритм. Слова длинные, с большим количеством гласных букв. У стихии огня – порывистый, быстрый ритм. Слова короткие и очень эмоциональные. У стихии земли – ритм основательный, тяжелый. Слова средней длины с большим количеством согласных. Стихия воздуха. Ритм лёгкий и быстрый, под который хорошо танцевать. Слова короткие. Как точно определить стихию предмета? Проще всего это сделать с помощью цвета. Чтобы создать амулет, достаточно записать заклинание на бумаге того цвета, который характеризует ту или иную стихию. Голубой, светло-серый, белый стихия воздуха, коричневый, черный, зеленый, стихия земли, красный, желтый, оранжевый, фиолетовый, стихия огня, синий, бирюзовый, стихия воды. Заклинание магического треугольника. Это также заклинание, которое не произносится, а пишется на бумаге или каком-либо предмете. В древности его гравировали на металле и носили в качестве оберега. Для того, чтобы составить заклинание магического треугольника, необходимо всего лишь одно слово. Это слово должно быть символом того, чего ты хочешь добиться от заклинания. Обрати внимание, именно символом, а не результатом. Например, если я хочу переехать в новый дом, я не пишу в магическом треугольнике слово «дом». Я пишу слово «символ». Символ дома для меня – это огонь в очаге. Значит, моё слово-символ – «очаг». Далее я пишу это слово в виде треугольника и с каждой строчкой убавляю по одной букве. «Очаг», «чаг», «аг», «г». Если же, например, мне нужен защитный амулет, я выбираю символ того, что защищает от врагов. Таким символом может быть рапира. Старинное оружие похоже на шпагу. Вот каким получится мой магический треугольник. Рапира, Апира, Пира, Ира, Ра, А. Призывающие заклинания Призывающие заклинания используются тогда, когда ведьма чувствует, что ее личной энергии не хватает для осуществления желания. Тогда она обращается к силам природы или духам. Природная ведьма в основном работает со стихиями. У стихий нет собственной личности, а значит, ни одна стихия не может намеренно навредить ведьме. Что касается духов, то все они представляют собой энергии, обладающие личностью. Личность духов не похожа на человеческую. У невидимых сущностей своя логика, свой характер, свое видение мира. Они живут по иным законам, нежели мы, люди. Поэтому призывать духов решаются только очень опытные маги, которые знают, как устроен невидимый мир и разбираются в его законах. Но и в этом случае существует опасность того, что дух перехитрит мага и подчинит его своей воле. Поэтому природные ведьмы обходят стороной мир духов и обращаются напрямую к силам природы. Силы природы, какими они бывают. Ты уже знакомый с четырьмя стихиями. Это самые мощные силы природы. В стихиях заключена вся энергия видимого мира. Научившись работать со стихиями, ты сможешь в любой момент использовать их мощь для своих магических целей. Кроме четырех стихий, есть и другие силы природы. Они более конкретные. Мощь их ограничена определенными условиями. Но зато с ними намного проще справиться и нет риска перебрать энергии. Ты ведь помнишь, любое воздействие магической энергии оказывает влияние на организм. Чем мощнее напряжение, тем больше нагрузку испытывает тело. Поэтому природные ведьмы прибегают к силе стихий только когда нужно осуществить колдовство, требующее больших затрат энергий. Для не очень значительных ритуалов подойдут другие силы природы. Что же это за силы? Например, сила места, в котором ты живешь, конкретно того кусочка земли, на котором находится твой дом. Или сила дерева, мимо которого ты ходишь каждый день. Сила речки неподалеку, сила солнечного луча, бьющего в твое окно. Любое проявление природы имеет свою магическую силу, и ее можно и нужно использовать в магии. Как и в случае с любыми другими заклинаниями, Здесь важен прежде всего ритм. Но в призывающих заклинаниях ведьма ориентируется не на свой собственный ритм, а на ритм той силы, которую она просит о помощи. Ведь действовать будет именно эта, внешняя сила. Чтобы почувствовать ритм этой силы, нужно провести небольшой ритуал. Ритуал – ритм внешней силы. Определись, к какой силе ты будешь обращаться. Допустим, тебе нужна помощь от духа дерева. Подойди к этому дереву, обними его и прижмись всем телом к стволу. Физический контакт очень важен. Закрой глаза и начинай прислушиваться к своим ощущениям. Постарайся отвлечься от всех посторонних мыслей. Через некоторое время ты почувствуешь исходящую от дерева волну энергии. Представь, что эта энергия пронизывает тебя всю. Постой так несколько минут. Вернувшись домой, опиши это дерево в нескольких словах. Ритм этих слов и будет ритмом духа дерева. Можешь приступать к составлению заклинаний. Как определять ритм магических сил? Кроме дерева можно обращаться к другим магическим силам природы. Если ты обращаешься к силе места, нужно встать босыми ногами на землю, или на любую поверхность, которая находится в этом месте. Например, на пол в доме. Закрой глаза и постарайся почувствовать земное притяжение. Представь, что весь твой вес сосредоточен в стопах. Земля тянет тебя к себе. Так же, как в случае ритуала с деревом. Постой так несколько минут, а после опиши силу этого места. Если ты обращаешься к силе воды, тебе понадобится вода из той реки или озера у которого ты просишь помощи. В тёплое время года можно войти в реку. В холодное – просто набрать оттуда воды. Погрузи руки в воду, закрой глаза и старайся уловить её энергию. Если ты обращаешься к силе солнечного луча, то надо подставить ему лицо и закрыть глаза. Главное – быть в телесном контакте с той силой, к которой ты обращаешься и стараться прочувствовать ее ритм. Как составлять призывающие заклинания? Общие правила составления заклинаний тебе уже знакомы. Нужно ориентироваться на ритм, учитывать количество слогов и подбирать точные слова. Все это относится и к призывающим заклинаниям, но в них добавляется еще один магический ингредиент – призыв, обращение к силе природы. Силы природы не имеют имен, кроме тех, которые мы даем им сами. Поэтому тебе нужно будет дать имя той силе, которую ты хочешь призвать. Энергия отзывается на энергию, ритм отзывается на ритм. Дереву, реке или солнечному лучу совершенно не важно, как ты их назовешь. Важно, будет ли соответствовать это имя их собственной энергии. Если у реки озеро, леса, или местности, есть своё историческое имя, нужно использовать его. Оно уже слилось с энергией природных сил, и ритм этой силы на него отзовётся. Если же твоя сила природы не имеет имени, назови её сама, после того, как почувствуешь ритм этой силы. После того, как имя дано, приступай к созданию заклинания. Когда мы хотим попросить о чём-то другого человека, мы прежде всего... Произносим его имя. Те же правила действуют и в отношении природных сил. Призывающее заклинание всегда начинается с имени силы. Практика составления призывающего заклинания. Призывающее заклинание всегда состоит из трех строк. Первая строка – обращение к природной силе, которую мы называем по имени. Допустим, ты обращаешься к маленькой безымянной речке, которую ты назвала Ариадной. Первая строчка может быть такой. «О, Ариадна! Сила воды!» Во второй строке ты излагаешь свою просьбу. Что тебе нужно от этой природной силы? Защита, исцеление, покой, восстановление сил или помощь в исполнении желания. Об этом и говори. Например, тебе нужно снять стресс и успокоиться. Вторая строка будет такой. Дай мне спокойствие и тишины. Третья строка называется закрепка. Она закрепляет заклинание, не дает его магической энергии раствориться, утечь в пространство. Самая простая строка-закрепка, которую используют ведьмы и маги, такова. Да будет так. Вот еще варианты закрепок. Сбудется всё, что сказала я. Будет так, а не иначе. Я попросила, сила сделала. Как сказано, так и будет. Можно использовать готовую закрепку, а можно придумать свою. Главное, чтобы в ней была уверенность, что всё обязательно сбудется. С силами природы нужно общаться. Есть ещё одна важная вещь. Силы природы, которая помогает тебе, нужно постоянно общаться. В аллее, где я гуляю каждый день, растёт тисовое дерево. Это моё дерево силы. Я назвала его «тис благородный», потому что это дерево напоминает мне старого аристократа с гордой осанкой. Проходя мимо него, я всегда улыбаюсь и киваю ему, как другу. Такое немое общение создаёт невидимую связь между нами — Тис Благородный помогает мне, когда я лишена сил, нуждаюсь в защите и поддержке. А когда я полна энергии, я своим приветствием подпитываю его. Происходит взаимообмен, который полезен и мне, и дереву. И ты, когда найдешь свою природную силу, начни с ней общаться. Всякий раз, когда ты ступаешь на этот кусочек земли, проходишь мимо речки или дерева, когда солнечный луч бьет в твое окно, Здоровайся со всеми этими силами. Не нужно произносить вслух слова приветствия. Просто улыбнись или кивни. Этого будет достаточно. Заговорённые предметы. Изготавливать амулеты с помощью заклинаний можно несколькими способами. Один из способов – писать заклинание на предмете – мы уже рассмотрели. Но можно не писать заклинания, а заряжать им предмет посредством звуковой волны, то есть произносить заклинание над предметом. Именно этим способом предпочитает пользоваться большинство ведьм и магов. Амулет, на котором написано заклинание, неизбежно привлекает к себе внимание других людей. Это не всегда нужно, а в некоторых случаях и небезопасно. Ведь не все люди относятся к ведьмам с добротой и пониманием. Заговоренные предметы с виду ничем не отличаются от любых других вещей. Кроме того, заговаривать можно что угодно – одежду, обувь, украшения, очки, ремень или сумочку. Отправляясь в путешествие, я всегда заговариваю кошелек и кредитные карты. Таким образом, я могу не опасаться, что их украдут. Заговаривать можно также пищу и питье, мебель в своем доме, двери, окна и пороги. Для каких целей заговаривают предметы? Как правило, сам предмет уже подсказывает, для какой цели можно его использовать. Одежду заговаривают в двух целях. Для защиты от негативных воздействий и на удачу. Перед важным событием я всегда заговариваю одежду, чтобы все прошло так, как нужно мне. Обстановку в доме, мебель, предметы интерьера заговаривают на благополучие в семье, от несчастья, а также для того, чтобы все, кто живет в этом доме, были здоровы. Двери, окна и пороги заговаривают для защиты дома от злых людей, от кражи и негативных магических воздействий. Пищу заговаривают на здоровье, а также в целях любовной магии. Кошельки и сумочки заговаривают от кражи, а также для того, чтобы привлекать деньги. С помощью заклинаний все на свете можно сделать амулетом. Особенность заклинаний для предметов. Когда ведьма создает заговоренный амулет, она вкладывает в него всю магическую силу. Но ведьма – живой человек. В ее жизни есть взлеты и падения, есть различные женские циклы. В конце концов, есть разные обстоятельства. Все это влияет на магическую энергию, ее количество и качество. Поэтому, выбирая предмет для заклинания, Я прежде всего провожу самодиагностику. Сколько у меня сейчас силы? Я полна энергии или же наоборот, у меня ее крайне мало? Подходящая ли сейчас фаза Луны или мой личный женский цикл? Я очень загружена работой и прочими делами, которые отнимают мои физические силы или же у меня период отдыха? Когда сил много, Я могу составить заклинание и заговорить довольно крупный предмет. Мебель, окно, дверь или весь дом целиком. Нужно еще учитывать, сколько человек будут пользоваться этим предметом. Если в доме, кроме тебя, живет еще кто-то, значит, энергии потребуется намного больше. Если же амулет предназначен только для тебя, то и энергии понадобится меньше. Кроме того, количество энергии зависит от размера предмета, Чем мельче предмет, тем меньше энергии требуется. Начинать заговаривать амулеты лучше всего с какого-то очень небольшого предмета. Например, с монеты. Монеты заговаривают для того, чтобы привлечь деньги. Очищение амулета. Для того, чтобы заклинание прочно впечаталось в амулет, необходимо предмет очистить от любой энергетики. Выбери монету любого достоинства. Ее можно очистить с помощью одной из стихий – воды, огня, земли или воздуха. Чтобы очистить монету с помощью воды, нужно ее поместить на один час под струю проточной воды. Очищение с помощью огня. Держи монету над огнем свечи в течение одной минуты. Чтобы не обжечься, используй пинцет. Очищение с помощью земли. Зарой монету в землю. Можно в цветочный горшок на одни сутки. Очищение с помощью воздуха. Оставь монету у открытого окна на 12 часов. После того, как монета будет очищена, можно приступать к составлению заклинания. Практика. Заклинание для монеты амулета. Монету, как и всякий амулет для привлечения богатства, заговаривают на растущей луне. Тебе необходимо составить заклинание. Правила ты уже знаешь. В этом заклинании выскажи свои пожелания относительно количества денег, которое тебе нужно. Не загадывай много денег. Чем больше сумма, тем больше магической энергии придется потратить. Число, составляющее желаемую сумму, должно стоять в начале заклинания, повторяться в конце каждой строки, а в конце нужно повторить его три раза. Например, Я хочу, чтобы у меня в кошельке всегда была сумма в 200 долларов. Значит, моё число 200. Это число и задаёт ритм заклинания. Моё заклинание будет таким. 200. Не меньше. 200. На этом месте. 200. Да будет так. 200. 200. 200. 200. Дождись восхода луны. Встань у окна. Поднеси монету к губам и шепотом произнеси заклинание. После этого заверни монету в красную бумагу и положи в кошелек. Расплачиваться этой монетой нельзя».